За объектом Все в норме Никаких происшествий Хмуро доложил смертник Что сидел внутри бронетранспортера Он был очень далеко Наблюдал за происходящим через дронов Коих был целый рой в небе На первом эшелоне отрядов сопровождения Объекта Находилась снова Илва А также еще ряд новых и старых Отрядов группы Альфа-9 Последняя надежда В их числе был отряд Авеля, который возродился в этот раз куда быстрее. Однако, в прямом поле видимости отряды не появлялись. Был задействован огромный ресурс для этой операции. А в какой-то момент к ней присоединился и член Совета О5, хоть большинство об этом и не знало. За исключением ну, разве что Кристины М, а также командира всей группы Альфа-9. «Вы хотели меня видеть?» Спросила Кристина М., выйдя на террасу роскошного ресторана, откуда открывался не менее прекрасный вид на испанское побережье. Яркое солнце, улыбающиеся прохожие, ярмарки, пляжи. Городок был небольшой, всего лишь 20 тысяч населения. Однако, как же здесь было красиво и спокойно. Неудивительно, что офисные клерки с шестизначными зарплатами покидают свои муравейники каждый год, чтобы приехать в такие места, где нет этой мегаполисной суеты. Ради этого они даже готовы терпеть отсутствие Макдональдса и быстрого интернета. «Присаживайся», — раздался голос этюда, что сидел на плетеном стуле, спинной Кристине М, своей дочери. Чувствовалось напряжение между ей и опять 5 дроп 5 как и несмотря на предположения, а также все приготовления для их встречи. Кристина М. продолжала стоять. В правой ее руке вновь находился чемоданчик. При встречах с отцом она брала его даже чаще, чем при встречах со всякими Викторами из Алых Молотов и даже чем с объектом. Нет, она его не боялась. А страх, если и был, то когда-то там, в далеком детстве. И то страх этот брал начало из невероятного уважения и величия. Не из-за того, что отец поступал как-то ужасно, хотя такие поступки тоже имели место. Просто он был ей не как отец, а скорее как... Если сравнивать с русскими обычаями, то он был главой рода. Тем, кто в присутствии своего внука может одним взглядом приструнить своего сына, отца этого внука. Тот, кто окинет всех собравшихся на семейном празднике взглядом, и все они умолкнут, чтобы он сказал свое слово. И хоть Кристина М. была дочерью О5-5, однако тот был старше ее на порядок, потому и относилась она к нему скорее как к суровому деду, хранящему мудрость поколений. Как и сам О5-5 не давал спуск к очередному отпрыску, потому что знал, что стоит на кону. Ответственность его была слишком огромная, куда больше чем даже у всяких королевских семей прошлого. «Я постою», — настойчиво ответила Кристина М., стремясь показать характер и силу. Ведь именно сильно ее и хотел сделать Этюд, понимая, чем жертвует и чего добивается. Хотя и было несколько грустно от такого ответа, что за столько времени его дочь отдалилась крайне сильно. Наверное, здесь могла быть какая-то душераздирающая арка о любви отца и дочери, которые просто из-за окружения были лишены нормальной семьи, но ничего подобного не было и не будет. Кристина М. и Этюд сполна осознавали свой долг. И дочь никогда не держала обиды на то, что отец проводил с ней мало времени, а в момент встречи делал из нее инструмент. Потому что Этюд был в первую очередь членом Совета о а не отцом. Как и сама Кристина М. уже давно выросла. И ей не нужна была отцовская забота, одобрение и прочая ерунда, в которой нуждались простые люди. Никаких обид, только понимание и принятие своей судьбы, в которой не было места эгоизму. И хоть некоторые еще считали иначе, Но себе Кристина М. не врала, четко понимая цель, к которой идет. Она станет заменой О5-5, пройдя тот же путь, через который прошел Этюд. И хоть она могла в это лишь верить, потому что не владела будущим, но пока что помешать ей ничему и никому не удавалось. Если так пойдет дальше, она закрепится как лучший кандидат, а затем добьется и одобрение других членов Совета О5 – после чего займется тем, ради чего пожертвовала самым дорогим, что у нее было, временем, которое у всех всегда было ограниченным и которое всегда надо было тратить с умом, а не на просмотр чужих кривляний в тиктоках. «Некоторые считают, что ты еще ее най не готова», — продолжил говорить этюд. Взгляд его был направлен не к морю, а все так же к звездам. Да, сейчас был день, и обычные люди не могли их видеть. Но Этюд все равно не оторвал взгляда, словно бы глядел в сам космос и пытался услышать его мудрости и тайны, что хранит сама бесконечность, внутри которой все человечество лишь точка, даже не отрезок. «Это их право и их долг — считать и давать оценку», спокойно отвечала Кристина М., давно привыкшая к этому мнению Совета О5. И, как уже было ранее сказано, она не искала одобрения отца, но также не искала и одобрения Совета О5 — Она мыслила в иной парадигме, где был ее путь, ее цель, и важно было ее достижение. Она к ней идет вне зависимости от чужого мнения. Если совет О5 считает, что ее цель и ее путь не нужен им, он не пускает ее в совет О5. Если нужен, пускает. Вне зависимости от исхода, ее действия остаются точно такими же. Как и само место среди 13 хоть и носило символичный характер, но также открывало много новых дверей для кристин М. Да, даже если она до конца своего пути не сможет занять кресло смотрителя, это не обесценит всего того, что она уже сделала. И не потому, что таков порядок вещей мироздания, а потому, что она не позволит этого сделать. Ведь оценка остается субъективной, и как субъект Кристина М была достаточно самостоятельной, что, к слову, также являлось одним из главных критериев отбора высшее управленческое звено, и уж тем более в О5, потому что худшее, что может случиться с человечеством, если во главе стаи львов станет баран. А лев никогда не станет ведом чужим мнением. — Да, их право, их долг, — согласился Этюд, но затем очень сильно удивил Кристину М. Внезапно он сделал то, что совершал настолько редко, что Кристина М. даже забыла, что он на это способен. Он упустил взгляд с небес на землю, к ним, простым смертным, которых он читал, как открытые книги, и потому они были ему совершенно неинтересны. Даже на свою дочь он смотрел лишь несколько раз за всю жизнь, а если и отводил взгляд от неба, то зачастую этот взгляд был обращен в пустоту еще большую, чем находится в космосе. Но в этот раз взгляд его был осмысленным, а он на пляж, по которому шел объект. Рядом с ним шла дочь теней, а также ее новый и пока что единственный раб, тот мальчик. Пришлось вывезти из города всех мужчин или ограничить их передвижение иными способами. Из-за этого на самих улицах и на работах остались только женщины, что было забавно и смешно. Сами люди при этом смеялись, ничего не подозревая. Вот это же так весело. Большинство мужчин резко забрали на военные сборы, при этом щедро оплачиваемые. Другим дали кучу выходных. Путевки в столицу и даже за границу. Весь маленький городок резко опустел. А на улицах найти мужчину любого возраста было крайне трудно. А на то, что некоторые эти мужчины никак не могут попасть в зону, где находятся два аномальных объекта, так то случайности и ничего более. Просто пробки на дорогах или крайне странный человек все никак не отвяжется, не давая тебе добраться до пляжа уже целый час. «Ты очень грамотно используешь человеческий ресурс. Смогла все быстро организовать», — произнес в «5 дробь 5». Продолжая смотреть на объект. Благодарю за справедливую оценку. Как думаешь, почему он идет с ней? Очевидно, монстра поймет лишь монстра. После всего, что она натворила, она лишилась и права кого-то осуждать за негуманность. Действительно думаешь, что причина в этом? Айтюк закрыл глаза, после чего замолчал. Более он не сказал ни слова, словно бы погрузился глубоко в себя, где обратился ко всем своим знаниям, чтобы продолжить работу. о дробь 5, 5 работал всегда. Даже когда он вел светскую беседу, его разум был занят чем угодно, но не собеседником, работником, дочерью. Близких людей у него не было и уже никогда не будет. Как и каждого человека, аномалию и любой объект он воспринимал как набор данных, плюсов и минусов, согласно которым делались выводы это скажет, чем он отличался в таком случае от компьютера? Тем, что в отличие от компьютера Этюд понимал каждую вибрацию души, эмоции и чувства. Он был человеком, он испытывал то же, что испытывает каждый. А компьютер этого не мог. Как и сострадание, оцифровать было невероятно сложно, ведь требовалось обработать невероятное количество данных. С таким справляться сейчас мог лишь самый лучший компьютер – человеческий мозг. Улучшенный и дополненный с программным обеспечением, которое каждый создавал для себя сам, с помощью жизненного опыта, своего или чужого. И Этюд создавал лучший набор таких программ, а теперь пытался установить на каждого человека то, что нужно было ему. Правда, вместе с тем, он потерял всяческий интерес к жизни, ведь все стало слишком предсказуемым. Как и жизнь его лишена была привычных радостей ведь все то, на чем строилась вся культура людей, будь то та же любовь, превращалась из вдохновляющих на подвиги чудес в просто скучную формулу из гормонов и условных реакций, где ты заранее знаешь, какой результат получишь, если уровень окситоцина в твоем партнере будет достаточно высок. Никакой магии, никаких чудес, только химические реакции, которые обесценивают даже материнскую любовь. В мире иллюзий жило человечество, но так ли плохо это было? «И стоило ли проливать свет на пещеры, где ютилось большинство? Ради чего? Чтобы чтобы вытащить их туда же, где ты сидишь сам, лишённый всего, но знающий какую-то правду и истину? В чём тогда её ценность? И может ли быть она ценна сама по себе? В том, чтобы сделать всех такими же несчастными, как ты сам?» Этюд достиг своего предела. Он не мог дать на это ответов. Однако, как и все другие, он во что-то верил. Верил в то, что ответ найдет тот, кто будет после него И зайдет еще дальше, пройдя через эту яму За которой последует холм А там снова яма И снова холм Раз за разом В надежде, что когда-нибудь хоть что-то закончится А не станет началом очередного повторения Уже случавшегося ранее «Не люблю солнце и свет» В очередной раз пожаловалась до теней что хоть и прикрывалась зонтиком, одела плотную одежду, но все равно чувствовала дискомфорт. Я же в этот момент стоял и смотрел на террасу, чувствуя на себе взгляд пятого. «Когда-нибудь я до него доберусь, но, конечно же, не сегодня». И не желая портить свой день, я отвернулся, продолжив идти рядом с дочерью теней, у которой не было выбора. Впрочем, с ней я также пришел к договоренности. «День мой, ночь ее». Он дал сутки времени. И хоть объектом она была класса Кетер, но с учетом, какой ресурс стянули для моего контроля, она тут была меньшим из рисков. Как и сам я взял ее под свою ответственность. Если что-то пойдет не так, то ей мало не покажется. Как и достанется ее рабу, которого она хоть и подчинила, потому что такова была ее природа, но ценность каждого ее раба была не меньше ее собственной жизни. Возможно, даже больше. Потом попробуем избежать или навредить кому-то. Первым достанется этому парню. И достанется весьма сильно, что будет еще большим наказанием, чем прямой физический вред ей. Потому, полностью повязанная, она была в состоянии постоянного ужаса и страха. Тем не менее, это было все еще лучше, чем нахождение в зоне содержания. Да и постепенно она привыкала. Начинала понимать, что плохое вряд ли случится, потому что для фонда я представляю огромную ценность, раз мог заставить их пойти на подобное. А значит... «Если я не буду желать устроить ей пытку, то и фонд вряд ли станет ее ей устраивать». Так что мы гуляли по пляжу, почти не общались и изредка обменивались мыслями касательно окружения, после чего наступила ночь, и дочери тени стало полегче. По ее взгляду было видно, что она постоянно думает лишь о плане побега. Но то и дело ей мешали мысли о том, что она уже видела меня в бою. Так еще и Авель маячил на горизонте всегда». Он был мужчиной, но смотрел прямо ей в душу и был неподвластен ей. «Да, он силен, куда сильнее, чем может казаться. Но надо еще постараться заставить его сражаться всерьез. Он же бессмертный», — произнес я, проследив взгляд дочери теней. «Как еще много подобных вам?» — спросила она, привыкая к новому миру, где она далеко не самая большая опасность есть огромное количество рыб куда крупнее. «Да его знает. Сильнейший долго свое место не держит никогда, о чем бы мы ни вели речь. Ведь сила — это всегда про конкуренцию. Конкуренты же будут всегда. Хочешь куда-то еще сходить?» «Не знаю. Мне достаточно того, что солнце наконец-то начало садиться, и скоро наступит ночь». «Я слышал, ты хотела жертву в миллион людей. Обязательно задушенных!» Говорил я, попутно садясь прямо на пляжный песок, понимая, что в общественных местах нам... Такая уж тавтология, места не найдется. Зачем тебе это? Силы больше получишь. А зачем волк убивает овец? Такова его природа. Значит, это просто твоя потребность? Нет какой-то великой цели? Цель? Дочь ты не задумалась? Есть, конечно же. Хотя я уже слабо понимаю то, как мыслят простые люди. Но то, что я делаю, на благо им. На благо им. Как много тех, кто делает все на благо других? И как мало тех, кто перед этим спрашивает, чем является это благо для других? Жизнь полна страданий и мучений, боли и ужасов. Так разве столь плохо то, что я даю им все, а затем позволяю уйти на пике? Как красиво ты завуалировала подчинение мужчин в качестве рабов, а затем их убийство через душение. Впрочем, не мне об этом говорить, но, будь это возможно, я бы... «Я бы хотел все закончить в момент, когда буду на пике своего счастья. Жаль, только этот пик уже пропущен, а вернуться к нему невозможно». «Все возможно». «Не буду спорить», — усмехнулся я, посчитав весь наш с ней диалог в голове. Общаться с ней не было интересно. Она была крайне примитивной, несмотря на всю свою аномальность. «Впрочем, она хотя бы не источает ту ауру, которую в той или иной мере источает любой нормальный человек без меня». Все следующее время мы просто сидели, она в трех метрах от меня со своим единственным рабом, что улегся головой на ее колени. Я просто сидел. Смотрел на волны, что приходили и уходили, словно бы море дышало. Ветерок был слабый, где-то раздавались веселые девичьи крики группы девушек, что решили ночью поплескаться в воде. Они не хотели расставаться, не хотели заканчивать праздник и идти домой, в свои клетки из стен, где будет тягучая тишина и собственные мысли, связанные с одиночеством. Они хотели, чтобы этот вечер и эта ночь не кончались никогда, однако это было невозможно. Человек был глубоко социальным существом. Любой одиночка всегда являлся отклонением от нормы, девиацией. Аномальные становились одиночками зачастую против воли потому что они отличались, следовательно, были обречены являться изгоями. Кто-то это принимал, кто-то из-за этого страдал. Но суть не менялась. Так было со мной, с дочерью Теней, с савелем и многими другими, даже не аномальными, а вон, просто с высшим руководством опять. А самое жуткое, что именно такие люди, что людьми являются с натяжкой, в результате имеют власть распоряжаться жизнями нормальных, Становятся богами и королями. А потом настраивают войны, резню, трагедии, черные понедельники. Простые люди в какой-то момент поднимают взор и задаются вопросами. Нам же это все хрен не нужно. А почему нужно им? Зачем императрица так желает захватить эту Пруссию? Они не понимают, но просто верят что какой-то смысл в этом есть. А смысл лишь в том, что люди выше мыслят совершенно иными категориями и класть они хотели на благо тех, кто ниже их. И даже если и были исключения, то такими благими намерениями они делали все только хуже, чем очередной тиран самодур И вот так как-то получалось, что я сидел тут, и единственный, кто не презирал меня — дочь Теней. «Да, она хотела убить меня, отомстить». Но в отличие от той же Эрики, ней не было презрения, отвращения или, боже упаси, жалости. Самого опасного из ножей, что могут быть вонзены в душу. Именно с жалостью смотрел на меня опять. Чертов ублюдок! Главная причина всего того, что случилось со мной. Брала и смотрела на меня с жалостью, снисходительно. Какое право он имел на это? Это была пытка, но из за нее я был благодарен. «Никогда нельзя было забывать случившегося. Потому что тот, кто забудет прошлое, обречен будет повторить в будущем ту же трагедию. И я не забуду. А если предоставится случай, сделаю так, чтобы эту историю не повторил никто другой. Только бы сил хватило. А эмоции и чувства остались такими же яркими». «Отведенные сутки прошли». Секунда в секунду подошла Илла. «Нам приказано вернуть вас в ваши зоны содержания». «Когда-нибудь с меня снимут четвертую печать!» — разнес я, поднимаясь на ноги. «Найди меня, и я решу твою проблему, или попроси найти меня твоего доктора!» моей просьбы никто исполнять не станет!» — ответила дочь теней. «Возможно, а может и станут. За спрос у нас не бьют, если ты их перед этим не пытаешься убить или превратить в раба!» В этот же момент дочь теней резко дернулась, превратившись в размытую тень. Илова даже среагировать не успела и была близка к смерти. Однако, прежде чем что-то успело случиться, дочь теней просто упала без чувств. Вслед за ней потерял сознание и мальчик. Нечто очень могущественное мгновенно обезвредило их, а затем коснулось своей волей меня. Я пытался найти взглядом источник этой силы, но не смог. На мне были все печати, я был крайне слаб, да и... Будь у меня сняты даже те две печати, совсем своим физическим восприятием я бы не смог. Тут требовалась сила иного порядка. «Да уж», — отряхнув брюки, произнес я, глядя на два лежащих тела. «Наивно было считать, что она выкинет что-то другое. Впрочем, прогулка мне понравилась. В какой-то момент я, кажется, даже смог почувствовать себя нормальным анипсом в будке. Или это мне показалось?» «Мне плевать, не делай резких движений». Ответила Илва, начав упаковывать объекты. Амнезиака ты побьешь сегодня нормально так, зато хоть и выспишься. Я бы тоже хотел нажраться амнезиака, но он делает только хуже. И я направился прямиком к смертнику, чтобы не затягивать и не усложнять мою доставку. Сегодня фонд дал мне погулять сутки, значит в следующий раз можно будет попросить что-то еще большее. Но, конечно, сначала надо будет помочь Кристине м реализовать ее безумный план по адской резне угроз фонда, запачкав руки в крови уже не только аномалий, но и простых людей, которые просто винтики гигантского механизма. К счастью, для меня это не проблема. И что боец повстанцев хаоса, что солдат Гог или аномальный гуманоид, убивая всех с одинаковой легкостью. Ведь на фоне всего сделанного это уже лишь капля в море.